Он передал Мэнда приказ Сыма и и при этом добавил: Сыма и получил повеление Сына Неба поднять войско и отразить нападение Шуской армии. Вы должны быть готовы и ждать распоряжений главного полководца. Когда Сыма и выступает в поход, спросил Мэнда. Он уже вышел из Ванчена и направляется в Чанань, ответил Лян Цзи. Когда советник уехал, Мэнда дал знать Шэнь-Даню и Шэнь-И, что завтра они должны сменить вейские знамена и знаки на ханьские и выступить на Лоян. Тут Мэнда доложили, что недалеко от города виднеются клубы пыли, идут войска, но неизвестно чьи. Он поднялся на стену и увидел знамя, на котором было начертано «Военачальник правой руки», «Сюйхуан!» Обеспокоенный мэн -да сбежал со стены и приказал убрать подъемный мост. Сюйхуан на взмыленном коне подскакал ко рву и крикнул. «Мятежник -да, сдавайся!» -да схватил лук, стрела попала Сюйхуану прямо в лоб. Вейские воины, подхватив упавшего военачальника, поспешно отступили. Только было собрался мэн -да начать преследование отступающего противника, как все вокруг потемнело, солнце заслонили тучи знамен. Это подошло войско Сыма-и. Всё получилось так, как предсказывал Джаголян», — со вздохом произнес мэн -да. «В городе заперли ворота и приготовились к обороне. Воин привезли раненого Сюйхуана в лагерь» и к вечеру он скончался на рассвете мында снова поднялся на городскую стену Вейские войска словно железным обручем опоясали город вдруг мында заметил что к городу сквозь осаду прорываются два отряда войск на знаменах которых написано шень дань и шень и решив что к нему пришла подмога мында открыл ворота и ударил на врага «Стой, мятежник!» — закричали Шэнь-дань и Шэнь-и. «Принимай свою смерть!» -да бросился в сторону, но со стены на него посыпались стрелы. Шэнь-дань быстро настиг его и ударом меча отсек ему голову. Город был сдан, и Сэма-и отправил вейскому государю донесение о победе над Мэн-да. «Цао-жуй возликовал!» и отдал приказ отправить отрубленную голову Мэнда в Лоян и там выставить ее на показ толпе. Вскоре Сыма-И с войском подошел к чан и расположился лагерем, после чего отправился в город, где был принят вейским государем. Цау-Жуй радостно встретил его и сказал, «Прежде мы были так неразумны и непроницательны, что дали возможность врагу посеять между нами вражду». Мы виноваты и раскаиваемся. Благодарим вас за подвиг и преданность нам. Если бы вы не обуздали Мэньда, мы потеряли бы обе столицы. Обе столицы имеются в виду Лоян и Чанъань, находящиеся недалеко друг от друга в северо-западной части Китая. О мятежных замыслах Мэньда я узнал от Чэнь И, отвечал Сыма И. Я должен был послать доклад государю и спросить указ на поход против мятежника, но если бы я стал дожидаться высочайшего повеления Джугеляну, удалось бы осуществить свой план. Сыма И прочел Цао Жую письмо Джугеляна, попавшее в его руки. Цао Жуй пожаловал Сыма И золотую секиру и даровал право в важных и спешных делах действовать по своему усмотрению. После этого сы и был вручён приказ выступить в поход против шуской армии. «Прошу вас назначить начальником передового отряда, военачальника правой руки Джан-Хе», промолвил сы «Мы сами о нем думали с улыбкой», — ответил Цао-Жуй. «Вскоре войско сы и выступило из Чан-Ани. Вот уж поистине». Мало того, что разумный сановник использует знания умело, он полководца отважного просит возглавить военное дело.